«Погодите, Петр Андреевич, я переодеваюсь. Ступайте к Акулине Памфиловне, я сейчас туда же буду». Я повиновался и пошел в дом отца Герасима. И он, и попадья выбежали мне навстречу. Савелич их уже предупредил. «Здравствуйте, Петр Андреевич», — говорил попадья. «Привел Бог опять увидеться. Как поживаете? А мы-то про вас каждый день поминали. А Марья-то Ивановна всего натерпелась без вас, моя голубушка». «Да скажите, мой отец, как это вы с Пугачевым-то поладили? Как он это вас не укокошил? Добро, спасибо злодею и за то!» «Полно, старуха!» — прервал отец Герасим. «Не все то ври, что знаешь. Несть спасения во многом глаголании не. Батюшка Петр Андреевич, войдите, милости просим. Давно, давно не виделись. Попади о столу, угощать меня, чем Бог послал. А между тем говорила безумолку». Она рассказала мне, каким образом Швабрин принудил их выдать ему Марию Ивановну, как Мария Ивановна плакала и не хотела с ними расстаться, как Мария Ивановна имела с ней всегдашние сношение через палашку, девку Бойкую, которая и урядника заставляет плясать по своей дудке, как она присоветовала Марии Ивановне написать ко мне письмо и прочее. Я, в свою очередь, рассказал ей вкратце свою историю. Поп и попадья крестились, услышав, что Пугачеву известен их обман. С нами сила крестная, говорила Кулина Памфиловна. «Промчи, бог тучу мимо. Айда Алексей Иванович, нечего сказать, хорош гусь. В самую эту минуту дверь отворилась, и Мария Ивановна вошла с улыбкой на бледном лице. Она оставила свое крестьянское платье и одета была по-прежнему просто и мило.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 «Милая Марья Ивановна, — сказал я наконец, — я почитаю тебя своей женой. Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно, ничто на свете не может нас разлучить. Мария Ивановна выслушала меня просто без притворной застенчивости, без затейливых отговорок. Она чувствовала, что судьба ее соединена была с моей. Но она повторила, что...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 Мы приближились к городку, где, по словам бородатого коменданта, находился сильный отряд, идущий на соединение к самозванцу. Мы были остановлены караульными. На вопрос «Кто едет?» Демщик отвечал громогласно «Государев кум со своей хозяюшкою». Вдруг толпа гусаров окружила нас с ужасной бранью. «Выходи, в кум», — сказал мне усатый вахмистр, — «Вот уже тебе будет баня».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 Ивана Ивановича Зурина, некогда обыгравшего меня в симбирском трактире. «Возможно ли?» – вскричал я. «Иван Иванович? Ты ли?» «Ба! Петр Андреевич! Какими судьбами? Откуда ты?» «Здорово, брат! Не хочешь ли поставить карточку?» «Благодарен. Прикажи-ка лучше отвезти мне квартиру». «Какую тебе квартиру? Оставайся у меня». «Не могу, я не один». «Ну так подавай сюда и товарища!» «Я не с товарищем, я... я с дамою». «С дамою? Где же ты ее подцепил?» «Э, брат!» При сих словах Зурин засвистел так выразительно, что все захохотали, а я совершенно смутился. «Ну, — продолжал Зурин, — так и быть, будет тебе квартира. А жаль, мы бы попировали по-старинному. Эй, малый, да что ж сюда не ведут кумушку-то Пугачева?»